Глава 13. Лакшина предпочла рыбу и креветки, Дронго выбрал хорошо прожаренный кусок мяса с картошкой. Салаты каждый тоже выбирал по своему вкусу. Из напитков женщина попросила принести бокал белого вина, а её спутник взял бокал красного. А теперь скажите мне откровенно, зачем нас здесь задержали? спросила она, когда они закончили обедать и Дронго заказал даме кофе, а себе зелёный чай с жасмином. Разве вас задержали? Он оглянулся по сторонам. Хороший ресторан, вкусная еда, превосходный отель, прямо в центре города. Чем вы недовольны? Не нужно, усмехнулась Лахшина. Вы меня прекрасно поняли. Почему нужно было задерживать нас в Берлине, и не только меня, но и господина Гаврилка. Нас привезли сюда вместе и поместили в соседние номера. Меня привезли чуть позже и тоже поместили по соседству с вами, заметил Дронга. Это я уже знаю, ответила она, глядя ему в глаза. Но я понимаю, что вас попросили об этом в немецкой полиции. Тогда поясните мне суть вашего плана. Для чего мы должны остаться в Берлине? Ваша версия о том, что нам угрожает опасность, не выдерживает критики. Если это так, то нас нужно держать в полиции, а не выпускать в центр Берлина, не говоря уже о том, что нас можно просто посадить на поезд и отправить туда, куда мы и ехали. Я не думаю, что в Швейцарии мне угрожало бы больше опасности, чем в Берлине. А вы как считаете? Боюсь, что опасность может быть везде. Пробрамотал Дронга, это не ответ. Вы же знаете истинную причину, и так я хочу выслушать вашу версию. А у вас есть своя? Безусловно. И боюсь, что она не отличается от вашей, вернее, не сильно отличается. Наставили здесь в качестве приманки для преступников такой живой сыр для мышеловки. Только учтите, что мышка иногда умудряется забрать сыр и улизнуть до того, как мышеловка захлопнется. А теперь я хочу услышать вашу версию. Вы же знаете, что произошло в нашем вагоне. Двойное убийство, а убитый был очень важным и опасным человеком. Насколько я понял, его убийство вызовет большой резонанс в преступном мире, среди криминальных авторитетов. Возможно, мы ошибаемся. Я имею в виду немецкую полицию, прокуратуру и самого себя. Но для вашей безопасности было принято решение попросить вас задержаться на сутки в Берлине, чтобы всё проверить окончательно и убедиться в том, что вам ничего не угрожает. «А вы считаете, что угрожает?» «Да», — ответил он, глядя ей в глаза. Сегодня утром в больнице Нойенхагена был убит молодой человек, который пробыл в этом купе всего несколько минут. Он должен был сопровождать эту пару в Берлин. Теперь представьте себе, что если убивают даже случайного свидетеля, что могут сделать с вами? Ведь убийцы могут посчитать, что вы гораздо более ценный свидетель, чем этот молодой человек». Она не испугалась, не вздрогнула, не отвела глаз. Её выдержка его просто поражала. Либо она так реагировала на опасность, либо умело притворялась. Как его убили? Кажется, в первый раз она задала тот же вопрос, вспомнил Дронга. Задушили проводом, ответил он, прямо на больничной койке. Теперь вы понимаете, как важно полиции обеспечить вашу безопасность. В таком случае нужно было сидеть в отеле и никуда не выходить, заметила Лакшина. Это тоже не выход. Если очень захотят убить, то постараются любым способом попасть к вам в номер. «Я не пускаю в свой номер посторонних мужчин», — пошутила она. «Не забывайте, что я не замужняя женщина». Это как раз тот случай, когда они не станут спрашивать вашего разрешения. «Понятно. Будем считать, что вы меня напугали. А теперь все-таки серьезно. Завтра я смогу уехать или мне снова нужно будет оставаться в этом отеле?» «Уверен, что завтра вы сможете уехать», — ответил Дронго. Хотелось бы разделить вашу уверенность, но меня волнует сам факт двойного убийства в нашем вагоне. Как могло так получиться, что никто не слышал выстрелов и вообще звуков борьбы? Их было двое. Даже если считать, что ворвавшиеся убийцы сразу начали стрелять, то и тогда один из двоих должен был успеть крикнуть или позвать на помощь. Вы спали рядом, за стенкой, но ни вы, ни господин Гаврилка ничего не услышали. Такое возможно? Очевидно, да, раз мы ничего не слышали. Или там было нечто другое. Она либо знала, либо высказывала своё предположение. В обоих вариантах это была очень опасная игра. В каком смысле? Не знаю, но мне показалось, что есть какая-то тайна, которую мы пока не понимаем или не можем понять. Это не совсем обычное убийство, или я не права? Возможно, вам не говорили, что вы хороший психиатр. Говорили, когда я в 35 лет защитила докторскую. Потом меня назначили главным врачом, и с тех пор только ругают. «Сколько вам сейчас?» — спросил он. «Много», — ответила она. «Уже почти тридцать восемь. Кажется, в моем возрасте и на моей должности уже нельзя рассчитывать на нормальное замужество». «Вы меня спрашиваете или утверждаете?» «Делюсь с вами своими сомнениями. Так будет правильнее». «В таком случае я выскажу свое сомнение. Вы еще вполне молоды и красивы, чтобы выйти замуж и даже успеть родить двоих или троих детей. Одна моя знакомая в сорок семь лет родила тройню. Искусственное оплодотворение?» Да, но в 47 лет и первые роды на настоящей героине, согласилась Наталья Робертовна. Боюсь, что её подвиг мне повторить не удастся, даже теоретически. Это слишком сложно. И это говорит доктор медицинских наук, у вас 10 лет впереди, не обязательно пользоваться таким методом, есть другие, более привычные. Она прикусила губу. Мне трудно смутить, но похоже, вам это удаётся, заметила она. У нас откровенный разговор между врачом и юристом, напомнил Дронга. Кажется, Бальзак говорил, что юристы, врачи и священники не очень уважают людей, они слишком хорошо знают их пороки и грехи. Если смотреть с этой точки зрения, то возможно, согласилась она. Но в общем, вы меня успокоили, значит, шансов я не теряю. Как сказать, он решил, что может позволить себе немного пошутить. С другой стороны, главный врач, ездите в таком дорогом вагоне, билет в одну сторону стоит больше 1000 долларов. Значит, неплохо зарабатываете, уже доктор наук. А у вас хорошая квартира? Неплохая, четыре комнаты. И живёт одна? Не совсем, с двумя собаками и домработницей. Она живёт у меня, гуляет с собаками, убирает квартиру, готовит еду. Но всё равно четыре комнаты, рассудительно сказал Дронга. Очень неплохо для одинокого мужчины. Если бы у меня не было квартиры в Москве, я бы сразу начал за вами ухаживать. Меня бы не испугали даже ваши две собаки и одна доброотница. Они улыбнулись друг другу. А ещё вы носите линзы, неожиданно сказал Дронга. Вам кажется, что так вы выглядите моложе, хотя очки любой женщине придают шарм. Откуда вы знаете про линзы? спросила она. Вижу, как вы машинально прищуриваетесь, иногда забывая про ваши линзы. Да, кивнула она. Вы правы. И насчёт высоких каблуков вы не совсем правы. Женщине в вашем возрасте и в положении не обязательно надевать обувь, которую носят молодые девочки. Будет экстравагантно и немного смешно. Такая обувь, в которой вы сейчас, гораздо лучше подходит к вашему имиджу. У меня такое ощущение, что это вы психиатр, а я у вас на приёме, призналась Лакшина. Просто решил немного пошутить. У вас слишком проницательный взгляд, поэтому ваши шутки немного горчат. Извините, «Не извиняю», — безжалостно произнесла она. «И собираюсь вернуть вам ваши комплименты». «Давайте», — согласился он. «Буду только рад. Давно не слышал здоровой критики в свой адрес». «Злой критики», — предупредила его женщина. «Ничего, так даже лучше». «В таком случае начнем. Вам не говорили, что вы бываете самоуверенным и слишком напористым?» «Миллион раз — это мой единственный недостаток». «Какие еще недостатки вы скрываете?» Он задумался. «Он задумался». Хороший вопрос. Наверное, неуверенность, которая до сих пор сидит во мне, внутренние сомнения, раздумья, которые часто мешают. Неуверенность по отношению к людям вообще? Полагаю, что нет, скорее к женщинам. Никогда бы не подумала. Почему? Я до сих пор чувствую себя 15-летним подростком перед взрослыми и умными женщинами. «Это у вас комплекс», — заметила она. «Вы пытаетесь изживать его? Иногда». «Встречаетесь с женщинами, которым за 30?» — уточнила Лакшина. И даже за 40. А молодые дамы вас не интересуют? В качестве сексуальных партнёров почти нет, честно признался он. Скрытый инфантилизм, переходящий в манию геронтофила, сказала она, скрывая улыбку. Ну, это слишком. В 30 или в 40 лет женщины ещё вполне молодые и красивые. Я бы даже сказал, что это божественный бальзаковский возраст. А вы сразу геронтофил? Там другие возрастные категории, от 60 и выше. Беру свои слова обратно. Вы женаты? Он помедлил с ответом секунду, только секунду, но для неё это было достаточно. "Да", сказал он после некоторой паузы. "Вы ещё и Казанова", заметила Лакшина. "Обратили внимание на мою заминку?" понял Дронга. "Конечно". Пауза была почти двухсекундной, много для обычного человека. Лгать вы не хотели, но и правда вам не очень хотелось говорить, поэтому заминка так часто бывает, когда пытаются солгать. "Давно женаты?" Довольно давно, уже двое детей, но я живу один. Почему? Разошлись? Как раз в силу тех причин, по которым вас попросили задержаться в Берлине, пояснил Дронга. Дело в том, что у меня сложная профессия, и я не гарантирован от мести тех, против кого веду свои расследования, а подставлять семью из-за своей работы было бы слишком глупо и безответственно. На этот раз замолчала она секунд на 10. Вы правы, наконец вымолвила Лакшина. На этот раз вы абсолютно правы, но вам нравится быть вольным художником. Мне нравится моя профессия, признался он. Но если ваше определение касается только моих отношений с женщинами, то не всегда. Иногда мешает. В каком смысле? Слишком большой выбор, пошутил он. Она снова прикусила губу. Вы ещё немного и хам, но в общем, человек вполне интересный. Мне, правда, не удалось вывести вас из состояния равновесия, но я полагаю, что мы ещё не закончили. У нас масса времени. Когда вы впервые встретились с женщиной? Я должен отвечать «Желательно». Не помню. Это неправда, о таком помнят все мальчики и все девочки. В таком случае скажите, когда это было в первый раз у вас? К сожалению, с моим первым мужем. Мы были уже женихом и невестой, когда это произошло. Почему к сожалению? Оба мы были не очень опытными людьми, студентами, хотя и будущими медиками. Было больно и не очень приятно. У вас был другой опыт? Если честно, то первый опыт был тоже не очень приятным, признался Дронга. Девушкам легче. Их первый опыт бывает с любимыми мужчинами. Я имею в виду так называемых порядочных девушек. У парней всё обстоит гораздо прозаичнее. Тебе исполняется столько-то лет, и твои друзья или знакомые отводят тебя к женщине, которая готова предоставить тебе свои услуги. У некоторых это делают отцы. Тогда они оба циники отец и сын, убеждённо произнесла Лакшина. Значит, ваш первый опыт был не очень приятным. Очень неприятным. Но через подобное нужно пройти. Мне кажется, что это нормально. И, кажется, мы увлеклись этой темой. Она помогает мне понять ваши внутренние установки, сказала она. У вас интересное внутреннее равновесие, абсолютная свобода в сочетании с независимостью, очень устойчивый психический тип. Вам трудно вывести из этого состояния. Когда вы в последний раз злились или плакали или искренне смеялись? Злился в последний раз сегодня утром, когда обнаружил в соседнем купе два трупа. Посчитал, что это просто гадкое и низкое преступление и ещё личный вызов. Вот это интереснее. Считаете себя в ответе за происходящее? Почти, во всяком случае, считаю, что имею право находить и наказывать преступников, хотя бы потому, что делаю это лучше других. Охотничий инстинкт. В вас просыпается охотник или зверь, готовый найти добычу? Во мне просыпается чувство справедливости. Хороший ответ. И всё? Наверное, нет. Есть моменты лично мне. Я искренне считаю, что каждое преступление, каждая пролитая капля крови приближает нашу цивилизацию к закату, и наоборот. Каждое раскрытое преступление, каждый наказанный преступник делают наш мир немного чище. Считаете себя мессией от счастья? Считаю себя человеком, который умеет это делать лучше других. Вы не боитесь ошибиться? Боюсь Поэтому не считаю себя истинной в последней инстанции, но свои выводы я обязан доводить до людей. Я не говорю, что имею право судить людей, но я могу собрать все факты и передать их судье. Я всего лишь аналитик, а не вершитель правосудия. Моя задача анализ и верные выводы, а приговор каждому человеку выносит суд или Бог, кому как нравится. Вы верующий человек. Боюсь, что агностик, но чем больше я упорствую, тем больше Бог внутри меня побеждает мои сомнения. Меня коробит, когда слово Бог пишут с маленькой буквы. Полагаю, что я всё-таки агностик, считающий, что этот мир непостижим. Во всяком случае, для человеческого разума. Когда я об этом думаю, мне по-настоящему становится страшно. Время и пространство охватить человеческим разумом невозможно. Что было до большого взрыва и что будет через миллиарды лет? Какова граница Вселенной и где она заканчивается? Что за пределами нашей Вселенной? Страшные вопросы, на которые невозможно найти ответа. Вы вы боитесь? В детстве вас мучили кошмары? Да, ещё как. Я был впечатлительным мальчиком, пока однажды не проснулся от очередного кошмара и не побежал к маме. Она решила действовать кардинально, провела меня по всей квартире, показывая все углы и закоулки, включая повсюду свет. И всё. Я перестал бояться раз и навсегда. Но мне кажется, что всех мальчиков мучают в детстве кошмары. Это как атавизм, оставшийся нам в наследство с древнейших времён. В мальчике просыпается сексуальность, и он чувствует себя мужчиной. Он опасается спать, когда нужно охранять свою пещеру, своих женщин, свою еду. Я спрашивал во многих семьях, где есть мальчики и девочки. Поразительный результат. Девочки почти не видят кошмаров, а мальчики почти поголовно видят кошмарные сны. Простым совпадением объяснить подобное невозможно. Вы нарочно пытаетесь усетить от моих вопросов своими рассуждениями. Вы ещё не поняли, что нет вопросов, на которые я бы отказался отвечать. Скорее это вы, психиатр, доктор наук и главный врач, можете испытывать некоторые неудобства при ответе на мои вопросы. Я готова рискнуть. Тогда по очереди. Итак, ваш вопрос. Вы рассказали о неудачном опыте с первым мужчиной, а потом вы испытывали оргазм во время сексуальных контактов с первым или со вторым мужем? Она не покраснела, даже не прикусила губу, просто покачала головой. Если хотите знать правду, то с первым мужем нет, со вторым иногда. Даже не знаю, почему я говорю вам это. Я не говорила об этом даже своей матери. Может, причина в вас самой? Возможно, но мне показалось, что виноваты больше мои мужья. Вы им изменяли? Вы бы ответили честно на этот вопрос. Полагаю, что да. В таком случае я спрошу у вас. Вы изменяли своей супруге? Боюсь, что неоднократно, хотя я не считал это изменами, я не собирался от неё уходить, но встречался с другими женщинами. Какая удобная мужская позиция. Вы не ответили на мой вопрос. Да, один раз я изменила своему второму мужу. Было стыдно, с одним из моих сотрудников. Потом я сделала всё, чтобы он ушёл из больницы. Было неприятно видеться с ним каждый день. Вам не кажется, что вы использовали своё служебное положение дважды: сначала встречаясь со своим подчинённым, а затем избавляясь от него? Да, наверное, но так было честнее. Между прочим, он сейчас главный врач другой больницы. Получается, что я помогла ему сделать карьеру. Это отговорки. Вы делаете то же самое, когда рассказываете о ваших встречах с другими женщинами. Не думаете, что делаете больно своей жене? Я полагаю, что этого не стоит делать ни при каких обстоятельствах. Изменять супруге? Нет. Рассказывать ей о своих изменах пошло, глупо и больно. Лучше обманывать. Лучше не говорить на эту тему. У каждого человека есть личные тайны, о которых он не готов говорить. После того, как вы разошлись со своим вторым мужем, вы ни с кем не встречались. Она замолчала, молчание длилось долго. "Не будете отвечать?" спросил Дронга. "Не знаю, как честно ответить," призналась Наталья. "Не хочу лгать, а правду сказать очень непросто. В таком случае ничего не говорите." Нет, скажу. У меня был мужчина, молодой охранник с соседской дачи. Мы встречались 4 месяца. Потом он уехал в Новосибирск, у него была там семья. Теперь я сказала всё. Вот видите, вы ещё и соблазняли женатого человека, который был моложе вас намного. Да, на 10 лет. Только я его не соблазняла. Он меня почти износил в вол в первый раз, когда я была одна на даче. Я позвала его помочь мне с машиной. Это было летом, я была довольно легко одета. Он неправильно меня понял, а потом было уже поздно. Но мне понравилось, и мы с ним встречались. Кажется, мы выболтали друг другу целую кучу секретов. Даже не знаю почему. У человека есть потребность в подобных исповедях, сказал Дронга. Может, поэтому люди чувствуют себя лучше после подобных откровений. Давайте заканчивать, иначе мы начнём рассказывать друг другу о своих тайных желаниях и пристрастиях. Так можно далеко зайти, сказала она. Мы вторгаемся в очень сложную сферу человеческих отношений. Полиция уверена, что кроме непосредственных исполнителей этого убийства, там должен был присутствовать и тот, кто мог подстраховать этих убийц, координатор либо сообщник, который мог вмешаться в нужный момент, сообщил Дронга. Вы считаете, что я подхожу на роль такого сообщника? Тогда скорее вы со своим опытом криминальных расследований, или Гаврилка, больше в вагоне никого не было, напомнил Дронга. Вот тогда Лакшина впервые вздрогнула, даже испугалась. Когда мы ехали в отель, он кому-то позвонил, сообщила она. И нервно спросил, что у них происходит. Ему что-то ответили, и он сказал, что так делать нельзя, нужно подумать прежде, чем делать то, что они предлагают. Я думала, что разговор касался его бизнеса, а сейчас понимаю, что он мог передать таким образом свои указания, но он совсем не похож на бандита. Он и не должен быть похож на бандита, сказал Дронга. Почему вы мне сразу об этом не сказали? Не придала значения, к тому же я очень устала. Мы приехали в отель, и я сразу заказала себе кофе, чтобы немного прийти в себя. А потом позвонили вы. «Нужно возвращаться в отель», — сказал Дронго. Хотя я не думаю, что его телефонный разговор был как-то связан с нашим делом. Почему? Это было слишком опасно, в первую очередь для него самого. Он ведь должен понимать, что его телефон может прослушиваться. Он подозвал официанта и расплатился. Они вышли из ресторана, до отеля идти было совсем недалеко. На улице стояла знакомая машина Volkswagen, в которой сидели двое наблюдателей. Дронга даже не смотрел в их сторону, они пошли к зданию отеля. Наталья Робертовна всё время молчала и только когда они вошли в холл отеля, честно призналась. Это был самый сложный и интересный разговор в моей жизни. У меня такое ощущение, словно меня искупали в светлой реке, смывая всё ненужное и наносное. Он хотел что-то сказать, но тут увидел спешащего к нему мужчину в штатском. Это был один из сотрудников Реннера, владеющий русским языком. Извините меня, господин эксперт, пробормотал подбежавший. Вам нужно срочно поехать в наше управление. Комиссар Реннер послал меня за вами.